Часть 2. Глава 1. Анжела Тихонов приводит меня в роскошный особняк и помогает подняться. Он не отпускает мою руку ни на секунду. Я словно во сне, ничего не понимаю, едва передвигаю ногами и не верю в происходящее. Пусть это будет лишь сном, кошмарным сном, пожалуйста. Есть момент, который я хотел бы с тобой обсудить. Анжела, я хочу поговорить о твоем брате. Слова мужчины звучат, как гром среди ясного неба. «О каком брате вы говорите?» Я выворачиваю лицо в сторону Тихонова, пытаясь понять, с какими эмоциями он об этом говорит. Он распахивает дверь, ведущую внутрь большой просторной залы. «Об этом, братья. Тихонов подталкивает меня внутрь роскошной гостиной. Я уже вижу молодого мужчину, которого Тихонов называет моим братом. «Нет!» «О, Боже, нет, только не это!» На длинном кожаном диване бежевого цвета сидит Владислав. Он нервно проводит ладонью по взъерошенным волосам, улыбаясь грустно. «Привет, сестренка. Я едва не падаю. Непременно упала, если бы Тихонов не подхватил. Влад, помоги Анжеле сесть. Командует он, а сам отходит в сторону, отдавая распоряжение подать нам чай». Владислав поднимается и делает несколько шагов в мою сторону. Я рада его видеть, очень рада. На его лице тут и там виднеются заживающие синяки желтоватого цвета. От их вида мое горло стягивает колючей проволокой. Что же Рустам с ним сделал? Он не шутил, перечисляя те побои, которые нанесет Владу, за то, что тот осмелился пожелать меня. Но сейчас моя жизнь встала с ног на голову. Она... Перевернулась за часы. На меня навалилось столько всего, что я боюсь сойти с ума. Влад тянет меня на себя медленно и осторожно. Он помогает мне сесть. Тихонов, мой отец, говорит с грустью. «Как? Но как же так?» Горло першит от слез, я даже не могу связать двух слов. Не получается. «Ну, можешь поплакать у меня на плече», — вздыхает Влад, обнимая меня. Его объятия крепкие и крепче, чем необходимо. Пальцы скользят по моим заплаканным щекам, снимая слезы. Он нежно целует меня в скулу. «Влад!» — рыкает Тихонов. «Не забывай, что у вас с Анжелой один отец, я...» Это отрезвляет парня. Он не разжимает объятия, но уменьшает напор. Я слышу, как гулко бьется его сердце, но будто через раз сбиваясь с привычного ритма, пропуская удары. «Не плачь, Лика, мы тебе все объясним». «Ты знал?» «Нет, милая», — горько шепчет Владислав. «Я не общался с отцом, сторонился его, но ради того, чтобы вытащить тебя, обратился к нему за помощью, чтобы вытащить тебя из лап того мудака, и я переступил через себя». Отец, едва взглянув на твоё фото, изменился в лице, начал спрашивать подробности, дату рождения, имена родителей. Потом он убил меня словами. «Просто сразил наповал, повал, сказав, что ты моя младшая сестренка, но от другой женщины!» «Это слишком. Слишком много всего. Я держалась из последних сил, но сейчас просто ломаюсь. Все игрушки, даже самые выносливые, ломаются рано или поздно. Настал мой черед сломаться, сложиться пополам и начать рыдать». Я плачу не в силах сдержать слез, реву захлеб, Горько, как будто выпила яду, и он не только отравляет кровь и тело, но и разъедает мои мысли. «Мне тоже очень жаль», — расстроенно отвечает Влад. «Но теперь нам нельзя быть вместе. Я начинаю плакать еще громче и сильнее, тело сотрясается в жутких спазмах. Я буду рядом, заботиться о тебе, не плачь». Влад утешает меня ласковыми словами. Брат думает, что у меня истерика из-за того, что он оказался моим братом по отцу. Но Влад ошибается. Я плачу из-за другого мужчины, из-за контрастов и насмешек, которые бросает мне в лицо злая судьба. Парень, обнимающий меня, место себе не находит из-за запретной любви ко мне. Мужчина, которого я полюбила вопреки, легко отказался от меня, едва ли не прямо назвав «шлюхой». «Почему жизнь так несправедлива? Почему так больно? Так ужасно больно, как будто у меня вырвали сердце и присыпали глубокую открытую рану солью». «Спустишься к завтраку?» Я опускаю расческу еще раз, проводя ею по волосам, согласно киваю, глядя на Влада через зеркало. «Да, я спущусь». «Как ты, Лика, заботливо интересуется парень». «Как я? Как будто наполовину мертва». Все чувства выжжены пустыней, двигается только мое тело лишь по привычке. Я не помню, как прошел остаток вечера и ночь. Наверное, я уснула в гостиной, и меня принесли сюда в одну из спален дома Тихонова. Я очнулась лишь утром, поначалу испугавшись, но рядом оказался Влад. Брат словно дежурил под дверью моей спальни, Он сразу же заверил меня, что все хорошо, успокоил как мог, объяснил, где я нахожусь, даже показал, что в шкафу лежит одежда, самая необходимая, чтобы я могла переодеться. «Теперь этот дом твой, ты будешь жить в нем так же, как и я». Его объяснения лишь немного убавили беспокойство. Я знаю, где я нахожусь, но не знаю, как жить дальше. «Тихонов, какой он человек?» — осторожно спрашиваю Влада. Он проходит через всю комнату, опускаясь на постель слева от меня. «Отец — очень влиятельный бизнесмен, как я уже говорил». «Я спрашиваю не о деньгах и власти». Смотрю Владу прямо в глаза. «Какой он человек по характеру?» «Я к тому и веду Лика. Отец — большой и важный бизнесмен. Хм, поэтому характер у него жесткий, нрав крутой. Иногда с ним бывает сложно, но...» «Но ты привык справляться?» приспособился. Знаешь, он ведь тоже не находился рядом со мной всю жизнь. — Как это? — хмурюсь я. — Ничего не понимаю, кроме того, что ты старше. Да, в общем, по словам мамы, у отца всегда было много женщин. Она ничего не смогла с этим поделать, как бы не скандалила. Его часто не бывало дома, опасный и не совсем законный бизнес. Отец в очередной раз подался в бега, но на этот раз ему не удалось ускользнуть от полиции, его посадили в тюрьму. Мать развелась с ним, пока он отбывал срок, так что большую часть жизни мать растила меня одна. Отец появился в моей жизни снова, когда я уже был совершеннолетним. Мать к тому времени сошлась с другим мужчиной. В общем, отец хотел бы что-то изменить в моей жизни, но было уже поздно. Что именно он хотел бы изменить? Сын крутого и опасного бизнесмена, всего лишь преподаватель в университете. Не находишь это смешным? Не очень, признаюсь я. «Но ты отстоял свои занятия?» Я игнорировал отца, ненавидел его за то, что нам тяжело приходилось в жизни. Он появился, когда я остался один и сразу начал ссорить передо мной деньгами и возможностями. Я послал его. «Отказывался общаться, признаюсь больше из упрямства», — с легкой улыбкой говорит Влад. «Но потом, ради твоего спасения, я пошел ему навстречу. Я согласился принимать его участие в своей жизни». Все чаще думаю о том, чтобы занять место рядом с ним. Теперь и ты с нами. Он смотрит на меня с нежностью, сглатывает быстро и признается. Ты моя сестра. Отец сказал, сомнений быть не может, у нас один отец. Повторяет, как будто убеждает себя. Но так тяжело выкинуть мысли из головы за один вечер. Повисает неловкая пауза. Он хочет меня как девушку, а я просто не верю до конца в случившееся. «Может быть, я просто сплю?» «Да, я очень хотела бы, чтобы это было лишь сном. Хочу проснуться и оказаться в постели рядом с Рустамом или просто одной, но получив от него одно из утренних сообщений, провокационных и насквозь порочных, заставляющих думать о сексе чаще, чем когда-либо. Но это невозможно. Я не нужна Рустаму. Сердце снова раскалывается на куски от воспоминаний. Так больно дышать». «Ладно, отец не любит опозданий. Пойдем». Протягивает руку Влад. «Не будем заставлять его ждать. Он хочет поговорить с тобой объясниться». Рустам. «Какого хрена?» Оглядываю помещение, пытаюсь сообразить, где нахожусь. Вчерашний вечер вспоминается урывками. То слепящими и радостными, то черными и полными злобной ярости. Анжела, прогулка, мой ангелочек в светлом... Что-то волнует кровь, не только возбуждение, стреляющее в пах, но и сердце заходится в бешеном быстром ритме. Так сладко, так трепетно. Но потом все полетело в никуда. Ее отец... Брак... Сделка? К чертям все. Я не поддаюсь на тупые разводы, на светлые глаза, кажущиеся невидными. Именно они снова ввели меня в заблуждение и заставили оступиться». Анжела знала о готовящейся встрече. Не могла не знать, иначе бы не попросила уменьшить количество охраны. Я уступил ее просьбе. Она показалась мне незначительной. Но я по уши вляпался. Меня Рустама, Анварова обыграли, прижали к ногтю. Немыслимо. Потом был клуб, выпивка, снова клуб и новое море выпивки — Тупые девицы, все как под копирку, ни на одной из которых не встал. Снова выпивка и пустота. «Очнулся!» Голос Багратова раздается громко, но его самого нигде не видно. «А, а а Блин! Надо же было так нажраться и завалиться в один из клубов старшего брата. Подхожу к двери, дернув за ручку. Бесполезно. Стучу кулаком. «Открывай!» «Соблазн закрыть тебя в спальном месте навсегда очень велик!» Голос доносится сверху из динамика. Старший двоюродный брат растягивает слова, смакуя их. «Ты мне должен!» — напоминаю Дамиру. «Рассчитаемся прямо сейчас. Я выпущу тебя. Услуга будет считаться оплаченной. Не думал, что ты опустишься до шулерства!» «Ну да, по этой части ты у нас большой мастер. Выпускаешь или нет?» Бью кулаком по двери, звон отдается в голове сильной болью. «Охранник проводит тебя ко мне!» Слышится щелчок. Громкая связь отключается. Дверь отщелкивается в кабинете старшего двоюродного брата Дамира Багратова. Я появляюсь через минуты две, не больше. Сам кузен покачивается в большом кожаном кресле. Он не отводит от меня внимательного взгляда, пока я выбираю среди напитков, стоящих в его баре. «Я бы посоветовал тебе меньше нажираться, Рустам. Ну а так, могу попросить принести тебе фреш». «Да пошел ты!» Я выбираю холодную бутылку минеральной воды, выпивая жидкость крохотными глоточками. Потом прижимаю холодное стекло к лбу, опустившись на диван. «Поднимай свой зад и вали из моего клуба!» «Немедленно!» — требует Багратов. «Но перед тем, как уйдешь, оплати это!» Он швыряет в меня моим же телефоном. В только что созданной заметке стоит перечень мебели, еды, посуды и суммы в столбике слева напротив. «Что это?» «Убытки! Я не дал тебе разнести свой клуб. Пришлось тебя утихомерить а, -а, а Именно поэтому моя голова трещит по швам, трогаю затылок, нащупав огромную шишку. «Ты меня вырубил?» «Конечно! Деревянным столом!» уточняет брат. «У тебя крепкая башка. Стоимость стула тоже там, в списке. Сраный еврей! Оплачу я твои убытки!» Злюсь. Не сразу получается войти в приложение банкинг, чтобы отправить брату перевод. «Отправил больше, чем нужно!» Мой телефон пиликает. Багратов моментально переслал мне какие-то крохи. «Мне не нужно от тебя ничего лишнего!» «Старый зануда!» Скались в его сторону. «С тех пор, как ты женился, стал еще хуже!» «Напомни, почему бы мне просто не пристрелить тебя?» «Ну, пристрели! Только сначала скажи, хорошо ли ты знаешь Тихонова Дмитрия!» «Я делаю вид, что мне плевать. Вчера мне это прекрасно удалось. Думаю, сегодня я тоже блефую так, что никто не прикопается. Но тяжелый темный взгляд Багратова искрит усмешкой». Он меня точно раскусил, поймал на чем-то. Не помню, что я вчера делал, тем более не помню, о чем говорил. Знаю, спустя вечность отвечает брат. Теряюсь в догадках, где ты с ним пересекся. Его бизнес не твоя сфера. Насколько он опасен? Я слышал о Тихонове, но о то были лишь смутные слухи. Я хочу точно знать, с кем придется иметь дело. Внутри еще теплится надежда, что Тихонов в блефе, сильнее меня, К тому же просто застал врасплох. «Опасный для кого?» — уточняет Багратов. «Для тебя?» — определенно. «Будь я тобой!» — дергает плечами. «Представить тошно. Но будь я все-таки тобой, не рыпался бы. Куда тебе с твоими отелями и загашенными казино идти против Тихонова?» «Все настолько плохо?» «У него напротив все очень хорошо». В город вернулся недавно. Лет пять. Но у него очень хорошие связи. Опасный бизнес. Насколько опасный? Оружие. Оружие? Вот же. Какие у тебя дела с Тихоновым? Переходит к главному Багратов. Где ты с ним пересекся? Брат становится серьезным и передает мне еще одну бутылку холодной воды. Скажем так, я оприходовал его дочерку. Вчера он заявился и потребовал ее назад. «У Тихонова есть дочь?» — искренне удивляется Дамир. «Не знал». Он тоже не знал о дочери. Там какая-то мутная история, но узнав о существовании дочери, Тихонов решил, что Анжали не место в моей постели. «Что дальше?» — холодно интересуется Багратов. «Да ничего, застал меня врасплох». «Ты был без охраны?» — догадывается Дамир. «Болван!» «Да, я сглупил, как последний кретин». «Это я уже понял. Рассказывай!» «Я уже почти все рассказал. Он пригрозил пристрелить меня на месте. Потом предоставил выбор. Либо я женюсь на обесчещенной дочурке, либо Тихонов забирает ее в тот же миг». «Ты явно не захотел жениться!» — громко рассмеялся Багратов. «Да он издевается надо мной, не скрывая этого. Брат нагло ржет, глядя на меня». Явно вспоминает, как несколько лет назад совратил мою женушку, успевшую наставить мне огромное количество рогов. Он переспал, записав на видео, и показал мне. Багратов часто говорил, что жена не верна мне, но я не верил. Разумеется, после просмотра того видео сомнений больше не осталось. Я развелся с неверной супругой. Но брата почти возненавидел. Едва не убил его. Он тоже не остался в стороне и нападал мне. В общем, отношения у нас не самые теплые, вот уже несколько лет». Не захотел. Тем более под дулом пистолета. Тем более на его условиях. «Да кто он такой?» — взрываюсь злостью, вскочив с дивана. «Теперь можно уже не носить маску. Я кружу по просторному кабинету, злясь неимоверно сильно. Изо рта вырывается только поток грубого мата. Мат, угрозы, снова мат. Я в бешенстве. Хочется сломать что-то. Хватаю первый попавшийся под руку предмет». Багратов хищно дергает мое запястье на себя, вынуждая опустить на стол тяжелую пепельницу из черного оникса. «Это подарок моей жены. Разобьешь, пущу пулю в лоб». «Да пожалуйста». Тяжело перевожу дыхание, падая в кресло грозным мешком. Меня немного отпустило, но я до сих пор сильно зол на Тихонова. Он припер меня к стенке, как беспомощного котенка, надавив на горло сапогом. «Значит, дочурка отправилась к папочке, а ты зол на него?» «Он отобрал мое!» — рычу разъяренно. «Да неужели? Или он вернул себе свое?» Багратов нарочно выводит меня из себя. Злит. Бесит только одним спокойным, уверенным видом. «В следующий раз тщательный выбирай куколку для постели!» — небрежно советует он. «Блондинок хватает!» «Ты в курсе всего, да? Откуда?» Ты дерьмово шифруешься, Рус. Если хочешь выбрать девушку и скрыть это от других, не делай резких и громких движений. У меня всю души. Я знаю, что ты оплатил все долги за Николаева Григория. С первого же дня знаю. Обалдеть, какой ты всезнающий. Прямо мудрый ка. Может быть, о том, что ангелочек... «Ангелочек», — повторяет мертвым тоном Дамир, «Пошел бы ты в задницу. Может быть, и о том, что она дочь Тихонова, ты тоже знал, но промолчал?» «Вот об этом я не знал. Иначе предупредил бы, чтобы ты не лез». «Ну уж нет. Я этого просто так не оставлю», — сверлю взглядом Багратова. «Намекаешь на то, что я тебе должен услугу? И что я, по-твоему, должен сделать? Организовать вооруженный налет, вырвать у Тихонова девчонку и начать войну?» «Я еще ничего не требую, лишь обдумываю варианты. Одно могу сказать точно, я этого так просто не оставлю». «Думай лучше. Тебе нужна эта девушка?» — спрашивает брат. «Нужна. Можно обойтись и без крови. Кажется, Тихонов предложил тебе другой вариант. Жениться под дулом пистолета? На чужих условиях? Ни за что! Не хочешь жениться? Значит, девушка тебе не нужна настолько сильно, и ты легко найдешь ей замену». «Как я уже сказал, блондинистых девушек, даже девственниц, кругом полно!» Багратов переводит взгляд на экран компьютера, делая вид, что увлекся чтением документов или отчетов. «Нет!» — скреплю зубами. «Что нет?» «Я хочу только эту девушку. Хочу свою Анжелу назад. Она моя. Я не привык, чтобы отбирали то, что принадлежит мне». «Если твое по-настоящему...» «Женись!» — предлагает Багратов. «Брак может быть очень приятным, как оказалось». Хмыкает Дамир, явно думая в этот момент о своей жене или о детях. «Нет. Ты даже не пытался нормально поговорить с отцом Анжалы, но уже хочешь воевать». Дамир поддается вперед, говоря мне. «Ты же знаешь, что у меня есть сын и дочь, да?» «Представь себе, я в курсе. Дальше что?» «Если какой-то кретин, считающийся мужиком, заявит мне, что он просто хочет затащить мою дочку в постель...» Использовать и ничего больше, а потом, возможно, выкинет ее как мусор и обидит этим. Дамир делает паузу. На его лице резко обозначаются все морщины, а глаза становятся черными и безжалостными. Я убью этого мудозвона. Медленно и мучительно. Разрежу его на лоскуты своими руками. Брат демонстрирует мне свои кулаки полные силы. Остынь. Твоей дочке всего несколько месяцев. Это я так. На будущее, усмехается Дамир. «Всего лишь объясняю позицию любящего отца». Тихонов сказал, что недавно узнал о дочери, вяло отбиваясь от слов Дамира. «Если Тихонов любил мать Анжелы, то не имеет значения, когда он узнал о дочери. Мне больше нечего сказать». «Я думаю, что ты появился в моем клубе не только потому, что Пойла здесь элитная, без дешевых подделок, а стрип — один из лучших». «Ты хочешь потребовать, чтобы я вернул долг и помог тебе решить проблему с Тихоновым?» «Молча киваю. Так и есть. Пора платить по долгам, братишка». «Я всегда держу слово. Я помогу тебе. Но соваться в пекло и необдуманно подставляться не собираюсь. Нужен четкий, хорошо продуманный план. Да мелочей!» Мне до жути хочется рвануть в том направлении, куда Тихонов увез моего ангелочка. «Взорвать все к чертям». Но Дамир советует действовать иначе и почти прямо отказывается нападать на Тихонова. Брат предлагает не действовать сгоряча. Согласен, нужно все обдумать, не торопиться, собраться с мыслями, силами и только потом нанести удар.